не жалея сил, а если потребуется и самой жизни. Они верны этой клятве. Взгляд сквозь годы. Если бы кто-нибудь, пытаясь узнать, что люди думают сами о себе, о прожитых годах, распространил анкету, в которой был бы один единственный вопрос, что в вашей жизни было самым главным, самым важным, самым значительным, то Юрий наверняка бы ответил, что самого главного, важного и значительного у него еще не было, что оно впереди. Иначе зачем тогда жить? «Жизнь — это долг, хотя бы она была мгновением», — так сказал Гёте. Эти слова, прочитанные однажды, глубоко запали Юрию в сердце. Своё назначение он понимал так. «Быть человеком ответственно — Быть первым ответственно вдвойне. Вот что основное в его характере, его натуре. Не сразу он открылся мне таким, не сразу таким стал. Но было в нем что-то, что крепло и росло с годами. Я не знаю, как точнее это назвать. Наверное, строгость. Строгость к себе, строгость к большому и малым, И еще доброта. Откуда в Юре внимание и любовь к людям? Любовь искренне и бескорыстная, откуда его стремление помочь человеку, разделить чужую беду, подставить свое плечо пошатнувшемуся. О характере Юры можно сказать словами его матери Анны Тимофеевны. Кто мог знать его лучше, чем мать, которую он очень любил? Он был очень веселый, редко злился и не любил ссор, наоборот, шуткой и смехом всех мирил, и его все любили. Он общим балом в нем был. Да вы посмотрите на Юлины фотографии. Лицо у него до счастливое. Этим он и приметен. И еще приметным в нем было с детских лет то, что он все сам старался делать, а понукания не терпел. Потому я и норовила так подстроить, чтобы он своим умом догадался, за какое дело взяться. Бывало, забудешься, прикрикнешь, а ну за уроки, и пожалеешь. Не в ему занятия из-под палки. Не любил Юра принуждения, но родителям старался быть в помощь. У иных людей слов о труде много хороших. А дети видят. Говоришь сладко, а работаешь шатко. Из подруг Алексея Ивановича, это отец Юры, ни одной вещи плохо сделанной не вышло. Хоть дом, хоть скворечни, хоть палочка чижик. И игрушечные самолетики тоже долго жили. Он с детства все делал основательно, и от задуманного кол у него на голове тиши не отступится. Все это так. И все это служит ответом на вопросы, которые я задаю себе, да и не только я. Ответ на эти вопросы ищут и уже повзрослевшие мои девочки Леной и Гале, которые в чем-то своем, пусть малом, но хотят повторить отца. Думаю и верю, что это им удастся. Обеим. У каждого времени есть особые приметы. Свои события, свои игры, свои мальчишки. Мальчишки юриного детства ходили в рубахах чужого плеча, ели мороженую картошку, имели один учебник на полкласса и играли в войну, хотя она была все время с ними рядом. Когда Юра учился в первом классе, Произошло одно событие, в общем-то, незначительное, но он запомнил его на всю жизнь. На селом, где жила семья Гагариных, пролетели два самолета с красными звездами на крыльях. Первые самолеты, которые Юлью довелось увидеть. Один из них был подбит в воздушном бою, и летчик тянул его из последних сил на болото, поросшее кувшинками и камышом. Самолет упал и переломился, а летчик, молодой парень, Удачно выпрыгнул над самой землей. Рядом с болотцем опустился второй самолет. Пилот не оставил товарища в беде. Мальчишки, среди которых был Юра, сразу же побежали туда. Они жадно вдыхали незнакомый запах авиационного бензина, рассматривали рваные пробоины на крыльях, трогали обшивку кабины и заглядывали внутрь, косячно летчиков, которые зло жестикулировали руками, ругали кого-то, И понять из их разговора можно было только то, что дорого достался фашистам этот исковерканный краснозвездный стрябок.